Глава одиннадцатая «Ты юностью своею дорожи!» Стояли чудесные дни четвертого месяца. Порхали бабочки, в вышине носились ласточки, расцветали цветы, зеленела трава. Сама природа словно улыбалась людям, чувствуя, что настало время ожить. Пекин в это время еще не терзали песчаные бури, И лазурное прозрачное небо казалось нарисованным акварелью. Легкий ветерок весело бродяжничал в небесах, порой забредая в леса, где он забавлялся, играя свежей листвой. И тогда можно было услышать его нежный, шуршащий смех. Совсем недавно проклюнувшиеся листочки, подсвеченные лучами солнца, сияли будто изумрудные, и их свет словно бы освещал душу, заставлял загораться глаза любого, кто смотрел на них. Это был сезон сирени. Маленькие цветочки глубокого фиолетового оттенка густо усыпали ветви, и их аромат разносился далеко-далеко. С бамбуковой корзиной в руках я выходила срывать цветки сирени, чтобы затем высушить их и использовать как приправу. Кроме того, если насыпать их в воду, принимая в ванну, можно было неплохо увлажнить кожу и избавиться от зуда. Однако цветочки у сирени очень мелкие, а собирать можно лишь те, что только-только расцвели, не полностью раскрывшиеся или уже увядающие цветки не годились. И поэтому в то утро я стояла, едва набрав половину корзины, в то время как поясницу уже ломило, а мой лоб покрылся бисеринками пота. Как раз когда я вытащила платок, чтобы утереть лоб, ко мне, сияя улыбками, подошли десятый и четырнадцатый принцы. Я поспешно поклонилась, приветствуя их. Оба взглянули на сирень в моей корзинке, и десятый брат произнес: «Тебе обязательно делать это самой?» «Разве нельзя просто отправить евнухов собирать цветы? У тебя уже все лицо обгорело». «Отправишь их собирать, и они, не разбирая, где хороший, а где плохой цветок, засунут их все в одну корзину», — со смехом ответила я. «На них нельзя положиться». «К несчастью тебя не проведешь. У самой уловок предостаточно», — насмешливо бросил четырнадцатый принц. Я лишь улыбнулась в ответ. Какое-то время мы молчали, и я, поняв, что они не собираются уходить, спросила, «Сегодня у вас нет никаких дел? Неужели вы желаете посмотреть, как я собираю цветы?» «Мы искали тебя», — ответил десятый принц. «Юйтань сказала, что ты ушла собирать сирень, и мы отправились сюда, подумав, что тут ее немало». Эти несколько кустов своими руками посадила императрица Сяо Джуан, заметил четырнадцатый принц, глядя на сирень за моей спиной. Ого, протянула я и обернулась, сама Бумбутай Борджигин, легендарная женщина, что была родом из Степей и стала супругой императора династии Цин Хунтай Дзи о которой у меня составилось довольно унылое впечатление в духе «Сирень, по-прежнему смеясь, встречает вешний ветер, когда людей уж сдуло ветрами времен». Сноска. Слегка переначенное стихотворение Цуйху. «Воспоминание о деревеньке к югу от Чань-Ани». На время забыв о ней, я спросила, «Искали меня?» «По какому делу?» Четырнадцатый повернулся к десятому и воскликнул. «Что я говорил? Она совсем забыла!» «Она отлично помнит о днях рождениях других и лишь о своем забыла!» Кивнул десятый принц. «Услышав их слова, я вдруг вспомнила, что через три дня у меня и вправду день рождения». Жоси в этот день исполнится восемнадцать, а Джан-Сяо тридцать. Совпадение: Жоси и Джан-Сяо родились в один и тот же день. Впрочем, кто знает, может ли это совпадение быть причиной, по которой я попала сюда. В одно мгновение, почувствовав себя старой, я не удержалась и съязвила. «Какая девушка терпеливо хранит в памяти день своего рождения? Он лишь напоминает о том, что мы становимся старее еще на год». «А нам будто не напоминает о том же», — засмеялся четырнадцатый принц, обращаясь к десятому. «Тебе пока рано волноваться о старости», — улыбаясь, заметил десятый принц. «Лучше скажи, что ты хочешь получить в подарок». «Как и в прошлые годы». «Просто купи для меня какую-нибудь безделушку», — ответила я. «В этом году я хочу подарить тебе что-то особенное», — настаивал десятый. «То, чего я сильно желаю, нельзя нигде достать, поэтому просто купи за пределами дворца что-нибудь новенькое и интересное». Бросила я, не подумав. Десятый и четырнадцатый принцы переглянулись, пристально глядя на меня Четырнадцатый серьезно сказал, «Сперва скажи, что это, а там поглядим, можно это достать или нельзя». Десятый принц тоже нетерпеливо глядел на меня. Склонив голову, я задумалась. С того дня, как я попала во дворец, мы с сестрой, хоть и виделись довольно часто во время торжеств по случаю Нового года и прочих праздников, но успевали лишь поздороваться и обменяться добрыми пожеланиями и ни разу не говорили с глазу на глаз. «Если бы Жолань смогла прийти на мой день рождения, это было бы для меня лучшим подарком». Однако правила дворца были строги. Позволительно ли двум сестрам встретиться и просто поболтать? Для многих увидеться с кем-то даже разок было труднее, чем взлететь к небесам, так что я уже могла считаться счастливицей. Кроме того, страсти вокруг титула наследника только-только улеглись, и восьмой принц пока что редко являлся ко двору, и я его еще ни разу не видела». «Разве могу я давать людям пищу для пересудов и навлекать на его голову неприятности лишь из-за собственных эгоистических желаний?» Руководствуясь этими рассуждениями, я мягко улыбнулась и заявила, «Это всего лишь день рождения. Просто пришлите мне что-нибудь забавное. Этого будет достаточно». Услышав мой ответ, Десятый и четырнадцатый принцы замолчали. Затем четырнадцатый устремил на меня пристальный взор и сказал, «Ты прожила во дворце так долго, что даже выучилась разговаривать, как они. Вслух говоришь лишь треть того, что думаешь на самом деле. В тебе больше нет тех свободы и удали, что были раньше». Я подумала... «Что же за место этот императорский дворец? Все, кто когда-то был смел и прямолинеен, здесь превращались в осторожных и внимательных. Не желая ничего объяснять, я серьезно произнесла. Что такого важного в обычном дне рождения? Самое важное, что у вас все хорошо, что у нас всех все хорошо». Четырнадцатый принц промолчал, продолжая сверлить меня взглядом. Десятый, похоже, тоже вспомнил о том недавнем инциденте и ничего не сказал. С того дня, когда все улеглось, я дважды встречала Десятого с Четырнадцатым, и всякий раз мы притворялись, будто ничего и не случилось, здоровались и беседовали как обычно, никогда не поднимая эту тему. Сегодня же. Одна фраза, брошенная мной в момент волнения, заставила их обоих разом притихнуть. Поскорее силой выгнав из сердца печаль, я с улыбкой заявила. «Если вы не уходите, я просто не буду вас замечать. Буду собирать цветы, пока у меня есть несколько свободных дней. Нужно скорее нарвать, сколько смогу, иначе упущу время, и мне придется ждать следующего года». «Тогда мы пойдем, торопливо ответил десятый принц. «Не будем отвлекать тебя от работы». Четырнадцатый же почему-то застыл, глядя на меня и не произнося при этом ни слова. Мы с десятым принцем недоуменно переглянулись. Десятый хлопнул четырнадцатого по плечу. «Четырнадцатый, братишка, о чем задумался?» «Ни о чем, поспешно отозвался тот со смешком, — Вспомнил одно стихотворение, только и всего. «Все вы, книжные черви, такие!» — глумливо сказал десятый принц. «В любое время и в любом месте беспокойтесь лишь о том, как бы другие не забыли, что вы усердно учились. Какое стихотворение ты вспомнил?» Четырнадцатый принц взглянул на меня с легкой улыбкой и продекламировал. «Не дорожи одеждой, шитой серебром, а также златом и другим добром. Ты юностью своею дорожи и рви цветы, пока они свежи. Не жди, когда не будет уж цветов, а ты и голые ветви будешь рвать готов». Сноска. Стихотворение «Зеркало истины» поэтесы Ду Цунян. Я едва заметно улыбнулась и ничего на это не сказала. Десятый же принц обомлел и, растерянно взглянув на меня, тихонько вздохнул. Поклонившись им обоим, я повернулась к ним спиной и начала срывать цветки сирени, больше не обращая на принцев внимания. После того, как они ушли, улыбка мало-помалу сошла с моего лица, уступив место выражению горечи. По меркам как древнего, так и современного мира я уже миновала тот возраст, когда выходят замуж. Выбирая цветки, я обращалась к небесам, говоря про себя. Я не хочу становиться легендой. Я всего лишь обыкновенная девушка, которую уже ранили в прошлом, и потому ей пришлось надежно спрятать собственное сердце». Но эта девушка по-прежнему надеется, что найдется некто, кто своими искренними чувствами раскроет все лепестки этого цветка и доберется до его сердцевины. Но где же тот благородный человек, который будет достоин доверия? Я гляделась в зеркало, легонько поглаживая пальцем свое лицо. Кожа белая и гладкая. Глаза блестящие, ясные, а губы алые, будто на них нанесли кармин. Из зеркала на меня смотрела юная девушка, но моя душа начала стареть. В отдаленных ее уголках уже воцарилось запустение. Сегодня мне не требовалось идти на службу. Как же мне следовало провести день рождения в этом году? Когда я жила в Пекине... Мама каждый год покупала мне торт. Потом, когда я переехала в Шэньчжэнь, мама заставляла старшего брата заказывать для меня торт по интернету и посылать его мне с любовью и пожеланиями счастья. Я тяжело облокотилась на стол, не желая больше вспоминать. Шел уже четвертый год моей жизни здесь, и я давно потеряла надежду вернуться. Похоже... Эту жизнь я смогу дожить лишь как Молтай Жоси. Внезапно мне пришло в голову, а разве день рождения — это не тот самый день, в который мама родила меня? В душу неудержимым потоком хлынула горечь, и я потеряла всякое желание думать об этом дне. Поднявшись со стула, я подошла к книжной полке, но взяла одну из книг, И, опустившись на кровать, взялась за чтение. Судя по надписи на обложке, это был сборник танской поэзии, но мне было все равно. Я перевернула страницу и тут же с громким хлопком швырнула книгу на стол. Стихотворение Мэн Цзао», песня отъезжающего сына, я знала наизусть, и строки сами собой зазвучали в моей голове. Родная мать, в руке иголка с ниткой, В дорогу сыну платье шьет она. На сердце страх, не скоро он вернется, Должна одежда быть на нем прочна. Да разве может сердце юной травки Воздать за ласку, что дает весна? Протяжно выдохнув, я легла на постель И закрыла глаза. Мои попытки предаться печали Прервал стук в дверь. Я поспешно села на кровати, оправила одежду и сказала: Войдите. Какая-то незнакомая придворная дама, улыбаясь во все лицо, толчком распахнула дверь и вошла. Опешив, я торопливо вскочила на ноги, поклонившись мне, вошедшая произнесла: Всех благ, барышни Жоси! Меня зовут Цайся. Я прислуживаю супруге Лян. Госпожа случайно заметила в руках у одной из придворных дам платок с весьма необычным узором. Узнав, что его вышили по вашему рисунку, барышня, госпожа захотела пригласить вас нарисовать для нее что-нибудь. Оправившись от изумления, я ответила «Хорошо». Девушка шла впереди, указывая путь, я же следовала за ней. Прежде мне случалось несколько раз видеть супругу Лян, но с того момента, как я попала в запретный город, это был первый раз, когда я шла в ее дворец. Она была матерью восьмого принца. Между ними стояли мы с сестрой, но супруга Лян всегда относилась ко мне с равнодушием, и я отвечала ей тем же, лишь обмениваясь с ней формальными приветствиями, как то предписывали правила. Отношение ко мне других супруг, напротив, круто изменилось в эти четыре года, от первоначальных холодности и недоверия к нынешнему дружелюбию и радушию. В конце концов, они знали, что сейчас среди людей, прислуживающих во внутренних покоях Его Величества, помимо Лиды Цуаня, только я пользуюсь таким доверием императора. Взять тот инцидент с потерей наследником титула — Тогда все думали, что раз я вхожу в ряды тех, кто поддерживает восьмого принца, я могу пострадать. Его величество же вел себя со мной по-старому, и живущие во дворце стали относиться ко мне с большей симпатией. — Входите, барышня, — сказала Цайся, откинув передо мной занавеску. Я кивнула ей и вошла. В переднем зале никого не было, но из бокового доносились голоса, и я направилась туда. Стоявшая у занавеси из бус девушка по имени Цай-Цынь поспешила раздвинуть ее. Поскольку Цай-Цынь занимала самое высокое положение среди придворных дам супруги лян и пользовалась ее глубочайшим расположением, я подошла ближе на пару шагов и улыбнулась ей, прошептав. Простите, что утруждаю вас, сестрица. Цай Цинь с улыбкой поклонилась, возвращая любезность, и дала мне знак войти. Первым, что я увидела, оказавшись в комнате, была супруга Лян, наискосок сидящая на кровати, а сбоку и чуть ниже, одетая в парадное платье, сидела Жолань. На сердце стало горячо, Я торопливо склонилась в поклоне, приветствуя сестру и супругу Лян. «Всех благ, госпожи Лян! Всех благ второй супруги восьмого господина!» Супруга Лян приподняла руку, позволяя мне распрямиться, и равнодушно произнесла. «Я увидела, что ты неплохо рисуешь, и отправила к тебе служанку, чтобы привести сюда и попросить нарисовать для меня парочку картинок». «То, что госпоже пришлись по вкусу рисунки вашей покорной служанки, большая честь для нее, с улыбкой отвечала я. Супруга Лян велела служанке передвинуть сюдунь ближе к кровати и милостиво пригласила меня сесть рядом с ней. Сноска, сюдунь — фарфоровый или деревянный бочонкообразный табурет, чаще всего покрывался тканевым чехлом. Когда я стала отнекиваться, мол, не смею, она холодно сказала, «Неужели ты будешь рисовать стоя?» Подумав, что в этой комнате никого нет, кроме супруги Лян, сестры, достоящей у занавески Цай Цинь, я сделала, как было велено, и села. Лишь тогда я одними губами улыбнулась сестре, и та ответила мне легкой улыбкой, Желань нелегко попасть во дворец», — сказала супруга Лян, взглянув на нас двоих. «Как удачно, что вы, две сестры, смогли встретиться!» Пока она говорила, Цай Цинь закончила раскладывать на столе бумагу, кисти и тушь. Поднимаясь, супруга Лян проговорила. «Жоси, оставайся здесь и рисуй. Желань. Расскажи ей о том, какие узоры я люблю больше всего. Поспешно поднявшись со своих мест, мы почтительно выслушали ее, и супруга Лян вместе с цай Цынь удалилась в передний зал. Сестра подошла ко мне и легонько погладив меня по щеке, возмущенно выпалила. Опять твои штучки! Два дня назад господин прислал ко мне слугу с повелением, чтобы сегодня я пришла во дворец и нанесла визит его матушке. Я ещё недоумевала, разве сегодня какой-то праздник, что меня намеренно посылают во дворец? А потом вспомнила, что сегодня как раз твой день рождения, а значит, я точно смогу увидеть тебя. Улыбнувшись, я легонько навалилась на сестру и капризно протянула. «Неужели сестренка совсем не хотела со мной увидеться?» Жоландь сдержала улыбку и промолчала. Мы в тишине прильнули друг к другу и немного постояли так, а затем я потянула ее к столу и села. Сестра опустилась рядом. Я улыбнулась ей, взяла кисть и спросила, «Какие цветы госпожа любит больше всего?» «Скромных, неярких оттенков», — ответила Желань. Кивнув, я немного подумала и стала рисовать цветы груши без листьев, просто несколько цветков, расположенных вплотную друг к другу. Все это время сестра молча смотрела, как я рисую. Лишь когда я на одном дыхании закончила рисунок, она нарушила тишину — Ты многому научилась за эти несколько лет, проведённые во дворце. Я сперва подумала, что это лишь предлог, не ожидала, что ты действительно так хорошо рисуешь. Теперь мне тоже захотелось, чтобы ты что-нибудь мне нарисовала. «Проще не бывает», — улыбнулась я, откладывая кисть. «Нарисую и велю кому-нибудь принести тебе картинку». Одновременно с этим... Я вспомнила, что училась рисовать с детства. Получалось у меня неважно, но зато всяких орнаментов и прочего я рисовала очень много. Во дворце развлекаться было нечем, оставалось только убивать время рисованием, и постепенно у меня стало получаться все лучше. Сестра лишь улыбнулась и ничего не ответила. Мы вдвоем продолжали сидеть в тишине, и у меня внутри все пело от радости, будто я снова оказалась в том дне, когда только-только попала в резиденцию Бейле. Тогда мне не нужно было ни о чем думать, кроме того, как отогнать скуку и развлечься. Каждый день это было моим самым важным делом. Скрывая улыбку в уголках губ, я опустила голову на плечо сестре. Спетая ария из оперы «Драка», «Наши со стариной десятом перебранки», «Насмешки четырнадцатого», «Игра со служанками в ласточку» — все эти картины одна за другой проносились в моей голове, такие яркие, будто все это произошло только вчера, хотя на деле минуло уже четыре года. Оказывается, мои самые счастливые за эти годы дни прошли в резиденции восьмого байле. Немного погодя, сестра тихонько сказала, «Тебе уже восемнадцать». Я угукнула в ответ. Желань подтолкнула мою голову, заставляя сесть прямо, взглянула мне в лицо и серьезно продолжила. «Ты уже четыре года провела возле Его Величества. Какие у тебя планы на будущее?» Затем она повернула голову к занавеси и тихо спросила, «Есть ли тот, кто понравился тебе и занял свое место в твоем сердце?» «Ох уж эта сестра! Точь-в-точь точь моя мать! Сначала она боялась, что влюблюсь слишком рано, а потом переживала, почему у меня до сих пор нет парня. В душе я была растрогана, но в то же время меня это тяготило. Внешне же я ничем не выдала себя» только спросила, хихикая, «Разве несколько лет назад ты сама, сестрица, не велела мне не строить никаких планов?» «Несколько лет назад ты только должна была войти во дворец», — улыбнулась сестра. «Никто не знал, выберет ли тебя его величество или, быть может, тебе отдадут сынку какого-нибудь знатного сановника, поэтому строить планы было пустой затеей. Зачем мучить себя?» «Но сейчас ты уже взрослая, и его величество ценит тебя. Ты можешь говорить при нем о себе, и у тебя обязательно должны быть планы, ведь ты не можешь всю жизнь быть придворной дамой, верно?» Я слабо улыбнулась и промолчала. Сестра взяла меня за руку и, глядя на браслет, воскликнула. «Всё ещё носишь?» Я напряглась, И торопливо вытянула руку из ее пальцев. Не придав этому значения, желань замолчала, думая о чем-то, а затем сказала: Если тебе действительно нравится тринадцатый брат, скажи ему пойти к Его Величеству и попросить тебя в жены. Правда, я вижу, что и десятому брату ты не безразлична, так что можно выйти из-за него. «Только вот десятая госпожа...» Она осеклась, но тут же с легкой улыбкой продолжила. «Впрочем, это не так страшно. Разве твой нрав позволит ей взять верх?» Я молча слушала, думая про себя. «Как же нужно любить мужчину, чтобы всю оставшуюся жизнь грызться из-за него с другой женщиной, живя стой той под одной крышей?» Немного погодя, Жулань снова заговорила. «По-моему, четырнадцатый принц тоже неплохо к тебе относится». Я не выдержала и засмеялась, поинтересовавшись. «Так много? Может, есть еще?» Я сказала это в шутку, но сестра ответила мне крайне серьезно: «Господин тоже хорошо к тебе относится». Улыбка застыла на моем лице. Отвернувшись, я сделанным смехом сказала, «Если ты, сестрица, продолжишь, то скоро выяснится, что все, без исключения принцы, очень хорошо ко мне относятся, и когда это я успела стать всеобщей любимицей?» «По-моему, каждый из них вполне подходит на роль твоего мужа», со смехом ответила Желань. «С тринадцатым и четырнадцатым принцами ты играла в детстве, знаешь их нрав и привычки. Выйти замуж за кого-то из них все же лучше, чем за человека, с которым ты даже никогда не разговаривала». Я сохраняла молчание, и сестра спросила, «Жоси, какой же человек тебе нужен?» Глядя куда-то вдаль, я тихо ответила, «Если я и выйду замуж, то за того, кто будет любить меня от всего сердца. Ты понимаешь меня, сестра?» Жолань замолчала. «Думая о том, что сестра действительно совсем не любит восьмого принца, я взглянула на нее и мягко произнесла. «Чего мы все обо мне да обо мне? Как ты сама жила все эти годы, сестрица?» «Хотя нам и случалось видеться, у меня еще ни разу не было возможности лично спросить тебя об этом». Она опустила глаза на стол, рассеянно скользя взглядом по нарисованным мной цветкам груши, и равнодушно ответила «Все по-старому». Я не удержалась и брякнула. «Почему ты не можешь его забыть?» Сестра словно одеревенела, Прошло немало времени, прежде чем она безучастно ответила. «Я хочу забыть, но не могу». «Почему бы не дорожить тем, кто сейчас рядом с тобой?» — спросила я. Желань внезапно вскинула на меня глаза. Я, не мигая, смотрела на нее. Некоторое время мы глядели друг на друга. Затем она горько усмехнулась, и отвернулась от меня со словами «Я не могу сказать, что ненавижу его, но простить точно не смогу. Если бы господин Восьмой Бейле не отправил людей, чтобы вызнать что-то о нем, тогда разве он бы погиб?» От волнения у нее перехватило дыхание. Ее голос задрожал, и она замолчала. Тяжело вздохнув, Я вяло попыталась оправдать его, но он же ненарочно. Но сестра больше не хотела разговаривать. Я с болью подумала о том, что в отношениях между людьми не разобраться. Мы пытаемся что-то прояснить, но не получается, ведь каждый стоит на своем. Лучше уж жить в одиночестве, ни в коем случае не позволяя никому его нарушить, даже если ценой станет целая жизнь, прожитая в одиночку. Я долго глядела на сестру, а затем, не сдержавшись, снова схватила кисть. В молчании я нарисовала веточку буйно цветущей Эрики и лишь тогда почувствовала, что боль в моем сердце немного утихла. Тушь едва успела подсохнуть, когда вошла цайцинь. «Барышня, наверное, уже закончила?» «Закончила», — улыбаясь, ответила я. Я передала рисунок Цай Цинь, и мы с сестрой вместе прошли в передний зал. Супруга Лян приняла рисунок из рук Цай Цинь и, глядя на него, произнесла. «Цветы груши, однако, мало кто вышивает на платках». Они словно отсылают к стихотворению Цу Чудзы, «Груши дворца Линсюй», — заметила я. «Прекрасен обликом и помыслами чист, величием духа выделяется в толпе», — прочитала по памяти супруга Лян, слегка улыбнувшись. «Я не заслужила такой чести». Затем она взглянула на следующий лист и спросила, «Что это за цветок? Я никогда таких не видела». Осознав, о чем она, я внутренне закричала «Плохо дело!». Я рисовала Эрику, думая лишь о ее значении на языке цветов — одиночество. Мне хотелось выплеснуть эмоции, и я выплеснула их на бумагу, забыв о том, что Эрика растет в пустошах Шотландии. Я совсем не подумала, известно ли это растение в Китае того времени. Напряженно замерев, я медленно ответила. Это такой вид Азалии. Я успокоила себя тем, что Азалия тоже относится к семейству Эриковых, а значит, я не особенно соврала. Цветок обычно растет на обрывах и отвесных скалах, и его не просто заметить. Ваша покорная служанка случайно увидела его на пути в Пекин с северо-запада. Супруга Лян покивала, глядя на рисунок. «Здесь ощущается талант, не присущий обычному человеку. Ты действительно умна, и твои руки ловкие и умелы». Она внимательно взглянула на меня. Вдруг ее взгляд скользнул по браслету на моей руке. Улыбка супруги Лян примерзла к ее лицу и я машинально спрятала руку за спину. Я только успела встревожиться, а супруга Лян уже вернула себе первоначальный спокойный вид и, обернувшись к Цай Цин, отдала той рисунки и велела сделать вышивку точно по ним. Решив, что на этом моя задача может считаться выполненной, я вежливо откланялась. Сестра слабо улыбнулась мне. Ответив ей такой же улыбкой, я повернулась и вышла. Я тихо шла вперед и не знаю, умышленно или случайно, но ноги принесли меня к павильону тайха Дянь. Спрятавшись за углом, я стала издалека наблюдать за входом. Трудно сказать, как долго я там стояла. Аудиенция была окончена. Мелкие крупные чиновники один за другим покидали павильон, и среди них я увидела знакомый силуэт. Одетый в платье чиновника, человек медленно вышел из дверей. Он выглядел похудевшим и истощенным, но его осанка осталась такой же прямой и изящной. Он был далеко от меня, и я не могла разглядеть его лица, но и отсюда чувствовала его легкую улыбку и глаза, в которых не было и тени этой улыбки. В голове у меня стало пусто. Я неотрывно наблюдала за тем, как он спустился по лестнице, а затем пересек площадь перед павильоном. Его сопровождало множество людей, но мне он показался очень одиноким. Лучи полуденного солнца освещали его но не могли проникнуть в его сердце, совсем как Эрика, растущая в пустошах Шотландии. Яркие роскошные цветы не могут скрыть ее одинокую душу. Он вдруг резко остановился и, повернув голову, посмотрел в направлении места, где я пряталась. Испугавшись, я быстро убрала голову и прижалась спиной к стене, чувствуя, как бешено колотится сердце. Несколько мгновений спустя я все-таки не выдержала и снова тихонько выглянула, но увидела лишь его удаляющийся силуэт. Он уходил все дальше, пока наконец не исчез за парадными воротами. Не утерпев, я взбежала наверх по наклонной дорожке из белого мрамора. Стоявшие там евнухи и стражники знали, кто я такая, поэтому лишь удивленно возрились на меня, не более того. Я вспомнила, что, согласно регламенту двора ЦИН, министры, ведущие гражданскими и военными делами, обычно входили в запретный город с юга, через левый проход ворот Умэнь, тогда как император, принцы и другие члены царствующего дома попадали внутрь через правый проход. Добежав до возвышения по самому короткому пути, я спряталась за колонной, выглянула наружу, И действительно, справа увидела только идущих из двора принцев и среди них его силуэт. Он медленно шел, беседуя со своими спутниками. Когда они дошли до ворот у Мэнь, он вдруг снова остановился и, обернувшись, поднял голову, глядя наверх туда, где я стояла. Я как можно теснее прижалась к колонне, уперлась в нее головой и замерла. Я стояла так довольно долго. Когда, наконец, снова выглянула, внизу уже не было ни души, и лишь лучи полуденного солнца, падая на землю, отражались от ослепительно-белых мраморных плит, заставляя глаза болеть и слезиться. Несмотря на это, я продолжала смотреть вниз. По-прежнему прижимаясь к колонне спиной, я медленно скользнула по ней вниз, опускаясь на пол. Я сетовала на то, что сестра так упорствует, не желая уступать. Но разве я сама не поступаю так же? Разве не было бы лучше, если бы я не вспоминала ежеминутно о том, чем все кончится, и была немного храбрее? Разве не было бы лучше, если бы я не была такой честной, меньше требовала и была согласна делить мужа с другими женщинами, Если бы я была чуточку наивнее и могла легко поверить в то что я единственная кого он любит, разве это не было бы лучше мимо прошел один из евнухов он испуганно дернулся и торопливо поприветствовал меня. я поспешно поднялась на ноги, позволяя ему распрямиться, а затем приведя свои мысли в порядок отправилась назад по пути домой Я вдруг заметила впереди неясный силуэт человека. «Четырнадцатый принц?» Я быстро нагнала его. Убедившись, что это в самом деле он, я громко окликнула его. Он обернулся и, увидев меня, остановился, ожидая, пока я подойду поближе. «Откуда идешь, именинница?» — спросил он, улыбаясь. Я улыбнулась ему в ответ и тоже без всяких приветствий задала встречный вопрос. «А ты куда идешь? «После аудиенции я навестил матушку, а сейчас хотел пойти к тебе». «Почему ты побыл с матушкой так мало времени?» — поинтересовалась я. Он долго не отвечал, и я удивилась. «Неужели это такой сложный вопрос?» «Не буду скрывать», — наконец сказал он. «К ней пришли четвертые и тринадцатый братья, и я не стал задерживаться надолго». Я молча шагала рядом с ним, размышляя, пока мы не пришли в мой дворик. «Подожди меня здесь», — сказала я. «Я вынесу на улицу столик и заварю для тебя хорошего чаю». Я вошла в дом, и он направился следом, желая помочь мне вынести стол, но я вытолкала его наружу со словами «Скорее выходи! Если кто-нибудь увидит, как ты здесь пьешь чай, это еще полбеды!» Но если кто-нибудь заметит, как ты двигаешь стол в моем доме, будет плохо». Ему ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Поставив столик под деревом османтуса, я принесла пару низеньких стульев. Затем поставила на стол сервиз из исинской глины и маленькую жаровню для кипячения воды. После этого я распахнула ворота настежь, подумав, что так гораздо лучше». Пока я раздувала огонь тростниковым веером, четырнадцатый брат вертел в руках одну из стоявших на столе чашек. «Похоже, это тот самый сервис, который ты просила меня найти два года назад», — проговорил он. «Я специально отправил за ним людей в Миннань. Я тогда еще поразился тому, как сильно отличаются вещи, сделанные на юге, от привычных нам. Их чашечки такие крошечные». «Хватит всего на один глоток, а чайник едва ли размером с пиалу из тех, которыми мы часто пользуемся во дворце». «Верно», — улыбаясь, отвечала я, «в землях Минь и Юэ предпочитают гунфу-ча, а при таком способе заваривания чай пьют не спеша, пробуют по чуть-чуть из малюсеньких чашечек, а это требует определенных усилий и сноровки. Отсюда...» Гунг фу Ча и получил свое название. Сноска. Гунфуча Ча от китайского чай искусства или усилия. Чайная церемония, популярная среди народностей Юга Китая, народности Миньнань и другие. В ней используется маленький чайник из исинской глины, емкостью около 150 мл. Тем временем вода закипела. Я поняла это по появившимся пузырькам. Я тут же сняла чайник с жаровни, хорошенько ошпарила заварочный чайничек, положила внутрь чайные листья и залила воды до краев. Первая заварка использовалась только для того, чтобы обмыть чашки, и лишь вторую можно было пить. Но перед этим... Следовало разлить чай по чашкам, используя особые приемы. Гуань Юй патрулирует город, и Хань Синь набирает воинов. Сноска. Гуань Юй патрулирует город. Прием чайной церемонии, состоящий в том, что чай разливается по чашкам понемногу, и одна чашка может быть заполнена лишь после нескольких заходов. Это делается для того, чтобы чай не потерял свой цвет и аромат. Приём назван в честь одного из героев романа «Троецарствие». Хань Синь набирает воинов. Прием, использующийся после нескольких, гуаньюй, Юй патрулирует город, когда в чайнике остается совсем мало заварки — Оставшаяся заварка обладает самым густым ароматом и насыщенным вкусом, являясь квинтэссенцией чайной церемонии, и ее следует по капле разлить по чашкам, строго следя за тем, чтобы всем участникам церемонии досталось поровну. Прием назван в честь одного из героев романа «Троецарствие». Разлив чай, я сделала рукой приглашающий жест. Четырнадцатый принц с улыбкой взял чашку и сделал крошечный глоток. Распробовав напиток, он одним махом осушил чашку и со смешком проговорил: Достаточно горький. Я тоже взяла чашку и медленно выпила. Это сорт Дахун Пао, Улун, сказала я. А ты привык к зеленому чаю с его более слабо выраженным вкусом. Четырнадцатый принц улыбнулся и залпом выпил еще чашку. «Ты сердишься на господина четвертого принца из-за того инцидента?» — спросила я, глядя на него. «Я не сержусь, но горько разочарован», — ответил четырнадцатый, не отрывая взгляда от чашки, которую держал в руке. «Когда наш царственный отец выхватил меч, собираясь ударить меня», Первым, кто бросился к императору и крепко обнял его, был пятый брат. Хотя он является единоутробным старшим братом девятого, он обычно не общается с нами. И тем не менее он не слезами умолял его величество пощадить меня. Он замолк и продолжил только после того, как осушил еще одну чашку. «Четвертый принц, мой родной старший брат», да я с детства больше времени проводил с восьмым братом и почти не был близок с четвертым но он все же он же он вдруг осекся после долгого молчания принц бросил когда то они с восьмым братом вместе получили титулы бэйле а сейчас четвертый уже циньван никто не сравнится с ним в умении избегать потерь стремясь к выгоде «Но я слышала, что четвертый принц тоже стоял на коленях, моля о пощаде для тебя», — возразила я. Четырнадцатый принц покачал головой. «Разве тогда хоть кто-нибудь не стоял на коленях?» Я действительно не знала, что сказать. Еще в детстве в отношениях между ними пролегла трещина, главным образом из-за разности характеров. Один скачками нёсся ввысь, тогда как другой был угрюм и непредсказуем. Они не росли вместе. Четвертого принца воспитывала императрица Сяо Чен Жень, а четырнадцатого принца супруга Дэ растила сама, любя его и балуя. Кроме того, в тайной борьбе за титул наследника, длившейся с 42 второго года эры Конси по сегодняшний день Четвертый принц всегда стоял на стороне наследного принца, в то время как четырнадцатый следовал за восьмым принцем, строя планы по лишению наследника его титула. Так братья все дальше удалялись друг от друга. В будущем же ему вовсе суждено было стать из-за этого титула смертельными врагами. Вспомнив об этом, я не удержалась от вздоха. Налив себе еще чая я подняла чашку и улыбнувшись произнесла сегодня я видела сестру и мы даже успели многое обсудить спасибо тебе пусть чай заменит нам вино твое здоровье это я должен пить за здоровье именинницы возразил четырнадцатый принц и тем не менее выпил после чего серьезно сказал правда благодарить тебе следует вовсе не меня. Опустив голову, я уставилась в свою чашку, не произнося ни слова. Четырнадцатый принц долго смотрел на меня, но, так и не дождавшись реакции, сказал со вздохом. «Жоси, о чем ты вообще думаешь? Разве восьмой брат за эти годы мало сделал для тебя? Когда-то глава семьи Айсинь бывал ослеплен любовью, С восьмым братом сейчас творится то же самое. Я в испуге отпрянула, вздыхая про себя. Восьмой принц — не какой-нибудь Доргонь или император Шунджи, которые готовы были даже лишиться земель ради красивой девушки. Разве он бы так смог? Когда ты еще не попала во дворец. «Восьмой брат хотел, чтобы я попросил матушку придумать, как убрать твое имя из списка и сделать так, чтобы тебя отправили прислуживать в ее дворце». Матушка восьмого брата, супруга Лян, не могла открыто сделать то же самое из-за низкого положения, но она, безусловно, тоже тайком что-то придумала. Холодно фыркнув, он добавил. «Впрочем...» Я не могу ставить это лишь себе в заслугу. Четвертый брат тоже просил матушку за тринадцатого брата, и она, видя, что мы двое впервые за долгое время сошлись во мнениях, с готовностью дала на то свое согласие». «Тогда почему меня хотела взять к себе супруга Хуэй?» — не удержавшись, поинтересовалась я. «Я надеялся, что ты никогда не спросишь меня об этом». — ответил четырнадцатый принц. Слабо улыбнувшись, я промолчала, и принц пояснил. «Старший брат десятой госпожи, друг первого принца. Думаю, супруга Хуэй хотела забрать тебя к себе по наущению восьмой и десятой госпожи. Те тоже не хотели, чтобы ты попала в императорский гарем. Но нет худа без добра, помощь супруге Хуэй сэкономила матушке много усилий. Кто же знал, что тебя в конце концов отправят прислуживать нашему царственному отцу?» «Тогда я все поняла. Видя по моему лицу, что на меня снизошло озарение, четырнадцатый принц не выдержал и засмеялся». «Ты не знаешь», — заговорил он. «А когда восьмой брат впервые услышал о том, что ты станешь прислуживать отцу, — Он был так обеспокоен и разгневан, что добрых полгода не заходил к восьмой госпоже, боясь не сдержаться. Лишь потом, поняв, что у отца нет по отношению к тебе никаких намерений и увидев, как ты осторожно и осмотрительно, он успокоился. Я слушала молча. Прошло немало времени, прежде чем я спросила. А тем, что впоследствии супруга Хуэй не создавала мне неприятностей, я тоже обязана восьмому господину. Четырнадцатый принц кивнул. Можно сказать, восьмой брат был некоторое время на воспитании у супруги Хуэй. Ему было несложно упросить ее. Кроме того,. Он осекся, нахмурившись, и замолчал. В душе я понимала, о чем он. После того, как первый принц отказался от борьбы за титул наследника для себя и решил поддержать восьмого принца, никаких неприятностей супруга Хуэй доставить мне просто не могла. Затем я вспомнила о том, в каком положении был первый принц сейчас, о том, как он перед лицом императора заявил, что хотел бы всеми силами поддерживать восьмого брата. И мне стало горько. Мы вдвоем посидели молча некоторое время. Затем четырнадцатый принц снова взял чашку, и я поспешно остановила его. «Этот уже остыл, я заварю новый». С этими словами я принялась за работу. Внимательно наблюдая за моими действиями, четырнадцатый принц вдруг спросил. «Жоси, ты любишь восьмого брата или нет?» Я спокойно разлила чай и, взяв свою чашку, не спеша распробовала. Это была уже четвертая заварка, поэтому вкус не был таким насыщенным, и тем не менее во рту ощущалась горечь. После долгого молчания мне захотелось отрубить безжалостным нет, но вслух я почему-то сказала не знаю. После этих слов. Четырнадцатый принц резко вскочил и со злобой выкрикнул. «Не знаешь? Все эти годы восьмой брат боялся лишь, что тебя кто-нибудь обидит, и столько всего тайно сделал для тебя. Или ты думала, что будни во дворце всегда проходят так благополучно? Мне неохота даже растолковывать тебе, что это не так. Ты лучше подумай вот о чем. Все эти годы... Восьмой брат живет лишь с первой супругой, на которой его женили в ранней юности, и со второй супругой, твоей старшей сестрой, да притом с двумя наложницами, которые прислуживают ему с молодых лет. У кого еще из принцев запретного города ты видела подобное? У одного меня сейчас четыре супруги и одна наложница, у тринадцатого брата три супруги, десятый два года назад взял себе двух наложниц. «Знала ли ты об этом?» «Все мужчины запретного города тайком считают, что восьмой брат боится своей сварливой жены, потому и не женится снова. Но разве восьмой брат из таких? Разве стали бы мы следовать за человеком, который испытывает страх перед женщиной?» Он говорил и говорил, пока не начал задыхаться. Принц остановился, глубоко вдохнул, а затем яростно крикнул. Чего же ты в конце концов хочешь, молтай, Жоси? Я сидела лицом к воротам, слушая четырнадцатого принца. Сердце разъедало невыносимая печаль. Чего я хочу? Даже если я скажу тебе, сможешь ли ты понять? И сможет ли он дать мне это? Внезапно я увидела совсем недалеко четвёртого и тринадцатого принцев, которые неторопливо шли в нашем направлении. В этот момент мне жутко захотелось, чтобы четырнадцатый принц замолчал, но, к сожалению, он уже успел громко выкрикнуть свое: «Чего же ты хочешь, молтай, Жоси!» И те двое, очевидно услышав, тут же остановились. Торопливо поднявшись, я сказала четырнадцатому принцу Пришли четвертый и тринадцатый принцы. Обернувшись, он коротко взглянул на подошедших и холодно произнес: «Неудивительно, что ты не знаешь». Четырнадцатый принц яростно взмахнул рукавами и двинулся прочь. Правнявшись с четвертым и тринадцатым, он сделал вид, что не заметил их, лишь ускорил шаг и быстро прошел мимо, задев их плечами. Переглянувшись, четвертый и тринадцатый принцы замерли на месте. Тринадцатый громко позвал «Четырнадцатый брат!». Тот притворился, что не услышал, и быстрым шагом скрылся вдали. Оба принца обернулись ко мне. Я сделала было пару шагов, желая догнать четырнадцатого и окликнуть его, но четвертый и тринадцатый принцы уже подошли к воротам, и окрик застрял у меня в горле. Вместо этого я согнулась в поклоне и поприветствовала новоприбывших. Тринадцатый принц оглядел заставленный чашками столик и, искоса взглянув на меня, подошел ближе и сел на низенький стул. Поставив на стол деревянную шкатулку, которую он до этого держал в руке, принц сказал... «Мы тоже пришли выпить чашечку чая за здоровье именинницы». Чувствуя себя ужасно беспомощной, я выдавила горький смешок и пригласила четвертого принца сесть на другой стул, а затем, согнувшись в три погибели, вылила оставшуюся в чайнике заварку, снова промыла чашки кипятком и заварила свежий чай. Разлив его по чашкам, я распрямилась и сказала... Четвертый господин, тринадцатый принц, пожалуйста, отведайте чаю». Не притрагиваясь к чашке, тринадцатый принц с улыбкой взглянул на меня. «Возьми стол и садись с нами». «Недостойная не смеет», — почтительно ответила я. Услышав это, тринадцатый принц рывком встал из-за стола. Не успел он ничего сказать, как четвертый принц тоже поднялся и проговорил. «Я здесь, и поэтому она чересчур стесняется. Я пойду». Он хотел уйти, но тринадцатый принц придержал его за рукав и, с улыбкой глядя на меня, с линцой протянул. «Сегодня я очень прошу тебя посидеть с нами». С этими словами он быстро вошел в дом и вернулся с табуретом. Мне не хотелось оскорблять тринадцатого принца, Ведь он специально пришел поздравить меня, и ни за что нельзя было позволить, чтобы он ушел полный недовольства. Повернувшись к четвертому принцу, я с поклоном поблагодарила его за милость и села. Лишь тогда тринадцатый принц взял чашку и неторопливо сделав глоток, прикрыл глаза и произнес: "Это чай дахунпао" что растет на горных террасах плантации «Дзюлун» и Шань Во все времена он считался чаем высшего качества. Его урожаи весьма малы, в год собирают не больше восьми лянов». Затем он открыл глаза и вздохнул, глядя на меня. «Неудивительно, что четырнадцатый брат решил выпить здесь чаю. Это действительно хороший чай». «Наш царственный отец очень хорошо относится к тебе, даже наградил тебя чаем высшего сорта». Затем он снова внимательно взглянул на сервиз и добавил, «Ты хорошо постаралась, даже добыла сервиз, подобный тем, которыми пользуются в землях Минь и Юэ. Однако, чтобы пить «дахунпао», «Нужно использовать настоящие маленькие чашечки и чайничек для гунфуча фу ча и пробовать совсем по чуть-чуть. Только так можно по-настоящему оценить всю прелесть утесного чая». Я, понимающе улыбнулась ему, видя, что он знает в этом толк. Осушив чашку, тринадцатый принц опустил ее на стол и, глядя на меня, с улыбкой повторил. «Молтай, Жоси!» «Чего же ты, в конце концов, хочешь?» Четырнадцатый принц задал этот вопрос с яростью. Тринадцатый же произнес эти слова мягко и с юмором. На душе стало горько, но я не удержалась от улыбки и ответила. «Хочу подарок!» Затем я протянула ему руку ладонью вверх и требовательно добавила, глядя на стоявшую на столе шкатулку — «Ты выпил мой чай. Как насчет подарка?» Улыбаясь, тринадцатый принц хлопнул меня по протянутой ладони и сказал, «У меня ничего нет». «Нет?» Я отдернула руку и с негодованием взглянула на него. «И ты осмелился прийти ко мне пить чай?» Он засмеялся, не обращая внимания на мои колкости. Немного помолчав, Я взглянула на тринадцатого принца и сказала «Спасибо тебе». Сперва он замер, а потом, улыбаясь, поинтересовался. «Тебе стоило бы поблагодарить меня за целую кучу вещей. За что же именно ты решила меня поблагодарить сегодня?» «За то, что замолвил словечко перед госпожой Д», — Натянуто улыбнулась я. Тогда тебе стоит поблагодарить четвертого брата, усмехнулся тринадцатый принц. Это он говорил с матушкой, а не я. Я встала и поклонилась четвертому принцу. Благодарю вас, господин. Четвертый принц, равнодушно глядя на меня, позволил мне распрямиться. Тринадцатый принц на миг остолбенел, не ожидая меня подобной торжественности. Сев на свое место, я, продолжая смотреть на тринадцатого, заявила, «Господин помог мне лишь из-за тебя, поэтому тебя мне и надо благодарить». С этими словами я подняла чашку, показывая, что пью в его честь. Он улыбнулся и тоже поднял чашку. Осушив ее, он произнес с едва заметной улыбкой, «Тебе нельзя было не помочь». Ты тогда произнесла что-то вроде "Почетная смерть лучше позорной жизни», и я не мог просто стоять и смотреть. Я слегка напрягла память и вспомнила, что в один из дней, когда я только-только попала во дворец на отбор, тринадцатый принц пришел навестить меня и спросил, что я стану делать, если император выберет меня. Я тогда и вправду сказала "Почетная смерть лучше позорной жизни». Стоило мне вспомнить об этом, как на сердце потеплело, и я улыбнулась, глядя на тринадцатого принца. Тот тоже с улыбкой глядел на меня, и мы, не сговариваясь, вместе подняли чашки, чокнулись и залпом выпили. Я со вздохом подумала о том, что хотя у него нет ко мне никаких чувств, он все равно заботится обо мне». Тогда тринадцатый принц был просто юнцом, не имевшим никакого влияния, и ради меня он попросил о помощи единственного человека, которому мог доверять. Если в твоей жизни есть хоть одна родственная душа, это уже немало. Глядя на то, как мы с тринадцатым переглядываемся, четвёртый принц тоже поднял чашку и выпил с нами. Уголки его рта приподнялись, обозначая улыбку, когда он бросил взгляд сперва на тринадцатого брата, а затем на меня. Я как раз собралась заварить еще чаю и уже наклонилась за чайником для воды, когда у ворот внезапно появилась юйтань. Зайдя во двор, она разглядела, что за люди сидят здесь за столом, и застыла на месте. На ее лице явственно проступил испуг. Поставив чайник обратно на жаровню, Я распрямилась. Юйтань торопливо сделала пару шагов вперед и поклонилась, приветствуя принцев. Четвертый принц тоном полным безразличия разрешил ей подняться. На несколько мгновений наступила тишина. Видя, как ей неловко, я с улыбкой обратилась к ней: "Иди к себе, отдохни немного". Юйтань снова суетливо поклонилась и прошла в свою комнату принцы поднялись со своих мест мы выпили чаю улыбаясь произнес тринадцатый. и теперь нам пора сказав это он взял со стола деревянную шкатулку и передал ее мне я взяла ее и с улыбкой поблагодарила принца тот улыбнулся в ответ и искоса взглянув на четвертого сказал: Когда Ливей ездил на северо-запад по делам, четвертый брат велел ему привести это. Я подумал, что лучше просто не бывает, и решил, что лучше вместе будем им владеть, так что это и мое тоже. Я бросила взгляд на четвертого принца, желая поблагодарить его, но не смогла, лишь низко опустила голову. Тот тоже взглянул на меня а затем, развернувшись, двинулся к выходу. Тринадцатый принц издал глухой смешок и быстрым шагом последовал за ним. Я же осталась стоять посреди двора со шкатулкой в руках. Шкатулка была совершенно обычной, из урядного персикового дерева, без резьбы и инкрустаций. Некоторое время я разглядывала ее а затем подняла крышку. Внутри оказалось три бутылочки из стекла разных цветов. В наши дни таким никого не удивишь, а в древности подобные предметы, да еще изготовленные столь искусно, были в диковинку. Я невольно почувствовала радостное воодушевление. Сев за стол, вытащила деревянную пробку из пузырька молочно-белого цвета и, поднеся его к носу, принюхалась моему удивлению не было предела. Смола, дерево, лох. Стараясь не выказывать изумления, я торопливо открыла другой темно-красный пузырек и обнаружила внутри экстракт недотроги бальзаминовой. Вернув его на место, я открыла последний черный пузырек, уже догадываясь, что внутри окажется экстракт вайды красильной. Я невольно снова принюхалась и убедилась. Так и есть. Мое сердце погрузилось в смесь печали и радости. Все это было словно даром из моего прошлого, и я невольно вспомнила детство. Каждой уйгурской девочке мама с самого детства чернила брови экстрактом вайды, чтобы те были черными и изгибались будто полумесяцы. Но самым любимым средством у молодых девушек был экстракт недотроги. Если обмазать им ногти и не смывать, то через несколько дней корочка треснет, и ногти под ней станут красивого красного цвета. Смола же дерева лох была незаменима при плетении косичек. В моем детстве гели для волос и прочие подобные штуки еще были редкостью, поэтому все пользовались смолой дерево лох. Только благодаря ей наши мелкие косички выглядели красиво и аккуратно даже после всех прыжков, кувырков и салочек. Охваченная радостным возбуждением, я смотрела на пузырьки и ощущала в душе радость напополам с горечью. Вдруг я осознала, что это подарок четвертого господина — и испытала еще более противоречивые чувства. А он, оказывается, такой внимательный, зная, что Малтай Жоси родилась на северо-западной границе, решил преподнести эти вещи, даже не догадываясь, что доставит мне такую радость. Эти средства стоили недорого, но за ними надо было ехать в такую даль, прикладывая немалые усилия обуреваемая самыми разными чувствами, я долго смотрела на пузырьки. В конце концов, я убрала их обратно в шкатулку и унесла ее в свою комнату, а потом принялась убирать чашки, стол и стулья. Юитань тань пришла, чтобы помочь мне. На ее лице не осталось и следа прежнего испуга. Взглянув на ее спокойное, как обычно, лицо, я не стала ничего говорить. Вечером же, во время ужина, я сказала ей. «Сегодня мой восемнадцатый день рождения, и тринадцатый принц приходил вручить мне небольшой подарок». Юй-Тань долго молчала, а затем произнесла, натянуто улыбаясь. «Мы с тобой, сестрица, будто связаны самой судьбой. Вот уж не думала, что у нас день рождения в один день». Поднявшись со своего места, она поклонилась мне со словами «Поздравляю, сестрица, с днем рождения!» «Вот это совпадение!» — удивленно выдохнула я, улыбаясь ей. После ужина я сказала, что хотела бы выйти на прогулку, и Юй тань с улыбкой ответила, что немного переела, а потому с радостью присоединиться, и мы вместе вышли на улицу. Был конец месяца. В небе висел тонкий, но яркий серп убывающей луны. Мы с Юйтань неспешно плыли вперед по тропе, сохраняя молчание. — О чем думаешь, Юйтань? — спросила я через какое-то время. — Я вспомнила о матушке и младших братьях с сестрами, оставшихся дома, — тихо ответила девушка после короткого молчания. Неудивительно, что ты так ответственно относишься к работе, заметила я. Оказывается, ты старшая дочь в семье. Я уже давно заметила, что ее тань выглядит серьезнее остальных. Она делала все быстро, ловко и тщательно, а также обычно держала рот на замке и никогда не сплетничала о других с остальными служанками и придворными дамами. Именно поэтому я решила оставить ее возле себя. Сестрица слишком добра, отозвалась ее и Тань. Я всего лишь дочь из бедной семьи, которой рано пришлось взять на себя все заботы о доме, отца не стало. По сравнению с другими, у меня чуть больше опыта в житейских делах, только и всего. Слушая, я невольно повернула голову и взглянула на нее. Все это время я придерживалась правил современного общества. И не интересовалась личной жизнью других людей. Поэтому, хотя мы с Юйтань больше года провели вместе, я знала о ней только то, что она маньчжурка из семьи Боой. Сноска Боой особое маньчжурское сословие, состоящее из тех, кто поколениями служил в домах более знатных людей. Ближе всего к Боой, термин раб также часто переводится как. «Придворный крепостной, бой входили в состав знаменных войск империи Цин. имеется в виду восьмизнаменная армия, маньчжурский принцип административного деления, совмещающий военные и гражданские элементы. Хотя они занимали довольно низкое положение, порой некоторым удавалось выбиться наверх, к примеру, как супруги Лян, матушки восьмого принца или известному военачальнику императора Юньчжена Нянь Гэньяо. Кстати, предки автора «Сна в красном тереме» Цао Сюэциня тоже были выходцами из Боой, приписанных к корпусу Белого Знамени. Сейчас, когда Юйтань вдруг заговорила о своей семье, я смогла узнать, что они не только занимали низкое положение, но и были очень бедны. В современном ли мире или в мире прошлого слово бедность было неприменимо к моей жизни. Не в силах подобрать слова утешения, я продолжала молча идти рядом с ней. Догадавшись по выражению лица о ходе моих мыслей, Юйтань натянуто улыбнулась. Сегодня у сестрицы день рождения, а я говорю о всякой чепухе. Как невежливо с моей стороны. «Я думаю, что то, что мы говорим об этом, напротив, показывает, что мы очень близки», — улыбнулась я, глядя на девушку. «Если хочешь, считай меня своей настоящей сестрой». С этими словами я тихонько вздохнула, думая, «Да, для тебя почти невозможно встретиться с семьей, но в будущем, покинув дворец, ты всегда сможешь увидеть их». А вот я боюсь, больше никогда ее не увижу. Я тоже скучаю по своим родителям. Каждый, кто попал во дворец, нечасто видится с родителями, братьями и сестрами, вздохнула ее Тань и бросила на меня взгляд. Я скажу искренне, не боясь гнева сестрицы, ты намного лучше нас. Господин восьмой Бейле, твой зять, и все принцы хорошо к тебе относятся, даже помнят о твоем дне рождения. Она едва слышно вздохнула и продолжила. Здесь, во дворце, кругом одни хозяева. Разве кто-то вспомнит о дне рождения служанки? Я молча слушала ее. Мы подошли к берегу пруда и загляделись на отражение луны в воде. Подняв голову, Я посмотрела на висящий в небе месяц и сказала «Мы, наши родители, ходим под одной луной». Сказав это, я спросила себя «Могут ли мои родители видеть ту же луну, что и я?» Юйтань тоже подняла голову, вместе со мной глядя на луну. Через какое-то время она произнесла «Сестрица!» Я бы хотела поклониться Луне так, будто кланяюсь родителям. Я кивнула, и мы обе, опустившись на колени, трижды поклонились Луне. Пока мы кланялись, сзади вдруг послышался шорох. Обернувшись, мы увидели Лида Цуаня с рогатым фонариком в руках. Сноска, рогатый фонарик? Бумажный фонарик с накладками в верхней части, напоминающими по форме коровьи рога. Следом за ним шел сам император Канси. У нас с Юйтань душа ушла в пятки. Мы поспешно отошли немного в сторону и рухнули на колени. Подойдя ближе, его величество опустил голову, разглядывая нас, и мягко произнес. «Поднимитесь!» Мы хотели покоя и потому не посылали никого расчистить дорогу. Неудивительно, что вы испугались нашего появления. Лишь тогда мы с Юйтань, коснувшись лбом земли, поднялись на ноги. «Кому вы только что кланялись?» — поинтересовался император Канси. «Ваши покорные служанки вспомнили своих родителей», — торопливо пояснила я. Подумав о том, что мы с ними смотрим на одну и ту же луну, мы решили поклониться ей так, будто кланяемся отцу с матерью. Выслушав меня, император поднял глаза и долго глядел на луну, не произнося ни слова. Я вздохнула про себя, подумав, «Знала же, что если отвечу так, то после моих слов у Его Величества обязательно станет тяжело на душе», но могла ответить лишь правдиво. Я просто не успела бы придумать хорошее объяснение. А еще рядом была Юйтань, и даже придумая я что-то, все равно не смогла бы пойти на такое злодеяние, как обман императора. Некоторое время его величество молча глядел на луну, а затем скомандовал Ли Де Цуаню идти, как и прежде, с фонарем вперед и пошел следом, заложив руки за спину. Мы с Юйтань сидели на коленях до тех пор, пока император Канси не скрылся вдалеке. После этого мы обе поднялись с земли и отправились домой. По пути я не удержалась и разок оглянулась, но свет фонаря уже было не разглядеть. «Какой-нибудь обыкновенный старик», — подумала я, — мог бы прогуливаться в компании своих сыновей или внуков, а этот, могущественный правитель, гулял с Евнухом. Императорский трон, словно шпилька владычицы Ван-Му, разделил Канси и его двадцать с лишним сыновей так же, как Небесная река, Нюлана и Джинюй. Сноска. Речь идет о легенде, повествующей о любви пастуха Нюлана, звезда Альтаир, и феи Джинюй, звезда Вега, которых разлучила небесная река, Млечный Путь, появившаяся после того, как мать Джинюй, владычица Ванму, вытащила из волос шпильку и взмахнула ей. Влюбленные могут встретиться только раз в году. Этот день стал праздником цысыдзе, праздником влюбленных. Вернувшись в свою комнату, я достала шкатулку для драгоценностей и стала рыться в ней. Некоторые украшения были преподнесены Жоси генералом Малтай как приданное, некоторые подарены сестрой за эти годы. В любом случае, все они были самого лучшего качества. Перерыв шкатулку сверху донизу, я выбрала нефритовую шпильку, украшенную резьбой, и пару подходящих к ней серег. Хорошенько завернув их, я отправилась в комнату Юйтань. Юйтань, переодевшаяся ко сну, стояла с распущенными волосами. Улыбаясь, я протянула ей сверток и сказала: Прости меня, сестрица, за то, что так поздно дарю тебе подарок. Она выставила ладонь и принялась учтиво отказываться. «Ты же уже назвала меня сестрой!» — произнесла я с каменным лицом. «Как ты можешь не принять мой подарок?» Выслушав меня, Юйтань смущенно взяла сверток и, не разворачивая его, посетовала. «У тебя, сестрица, день рождения, а я ничего не подарила». «Я не умею вышивать!» — с улыбкой ответила я. Завтра я нарисую несколько картинок с разными узорами, и ты вышьешь для меня несколько носовых платков, хорошо? Я очень этого хочу. Юйтань тань ответила, что согласна. Улыбаясь, я направилась к двери. Юйтань тань проводила меня до порога и вознамерилась провожать меня и дальше, но я, смеясь, остановила ее. Наши двери совсем рядом. Неужели ты хотела еще зайти ко мне посидеть? но мне нужно отдохнуть. Тогда Юйтань остановилась и смотрела мне вслед, пока я не скрылась за дверью.